Часть вторая. Страстная цель. Богатство утрачено. Что-то утрачено. Часть утрачена. Что-то утрачено. Смелость утрачена. Всё утрачено. иоган Вольфганг фон Гёте. Глава 11 Рид и Чаас Бергман любовались игрой лунного света на глади залива. Каждый держал в руке по бутылке светлого эля. Нарушение правил, но Ритт рассудил, что в два часа ночи на уединённом участке побережья никто их всё равно не увидит. Час сразу после колледжа переехал в Сиэтл, но они не теряли связь и время от времени переписывались. Личные встречи, как правило, ограничивались приездом, часа на Рождество и редкими летними выходными. «Извини, не смог прийти раньше», — сказал Ритт, когда они сели на камне. Полицейские дела. Да. Поймал плохого парня. Рид кивнул и сделал первый большой глоток. Поймал и арестовал. Детектив Квотермен. Всё никак не привыкну. А я давно привык. Верховный компьютерный гик, Час Бергман. Рид сделал ещё глоток из бутылки. Не ожидал снова увидеть тебя этим летом. Ты был здесь в июле? Да. Час отпил из своей бутылки, поправил очки на носу. По-прежнему худой и нескладный, он всё же нарастил немного мускулов. Длинные волосы были собраны в хвостик, и даже маленькая джазовая бородка под нижней губой не маскировала в нём компьютерного гика. Глядя на воду, час пожал плечами. «Моя мать очень хотела, чтобы я прилетел на шоу «Макмалин». Пожалуй, я тоже отчасти этого хотел. Не для того, чтобы вспоминать и говорить об этом, а просто увидеть людей, которые тогда спрятались в магазине. «Тот мальчишка», — вспомнил Рит. «Ему было лет 12, а теперь учится на врача». «Да, и беременная женщина. У неё родились близнецы. Ты спас их, братан». Рит чокнулся своей бутылкой с бутылкой чаза. «Наверное». «Кстати, как Брэдди Фостер». «Прекрасно. Учится в старших классах. Играет в школьной команде по бейсболу. У них теперь есть ещё один ребёнок. Знаешь? У Лизы и Майкла. Да, ты говорил. Девочка. Ей 5 Камилла. Страшно умная и очень похожа на маму. Лиза потрясающая женщина. Ей приходится жить с этим каждый день, но она не позволяет травме диктовать ей правила. Я смотрю на эту семью, вижу, чего им стоил тот вечер, и вижу, что они не просто его пережили, не просто преодолели. Они, ну... «Они сияют, понимаешь? Вот как эта луна. Слушай, ты когда-нибудь туда возвращался? В торговый центр?» «Да», — Рита отмечал на схемах точки атаки, расположение убитых и раненых, их передвижение, количество. «Там всё здорово переменилось. А я не могу заставить себя туда зайти. Даже мимо не люблю проезжать. Специально согласился на работу в Сиэтле, чтобы уехать подальше». Мне не приходили предложения с Аляски или Гавайев». Помолчав, он добавил, «Работа отличная, хорошая компания, но главным было расстояние». «Ясно. Могу не вспоминать об этом месяцами. А потом возвращаюсь сюда, и меня опять как ошпарит. Господи, мы же были детьми, Ритт». Час сделал ещё глоток. «Когда я слышу о какой-нибудь новой стрельбе, всё сразу накатывает. То же самое». Я уехал в Сиэтл, а ты на передовой. Ты нашёл отличную работу, друг. Построил карьеру. Кстати, спрашиваешь, почему я вернулся? Переезжаю в Нью-Йорк. Взял небольшой отпуск, чтобы посмотреть несколько квартир, которые выбрала компания. Мне предложили возглавить там отдел цифровой безопасности. Возглавить? Ну и дела, час. Рит радостно толкнул его в бок. Ну ты даёшь, чёртов ботаник. Час улыбнулся, но покачал головой и поправил очки на носу. Я был готов отказаться, ведь Нью-Йорк намного ближе, чем Сиэтл. Но я не мог позволить тому проклятому вечеру, проклятому торговому центру, как ты его называешь, определять мою жизнь. Так что в ноябре я перееду в Нью-Йорк. Поздравляю, дружище! Ну ты справляешься? Я имею в виду значок, пистолет и на линии огня каждый грёбаный день. Работа детектива — это в основном расследование. Гора бумаг и беготня. Не то, что показывают по телевизору. Не автомобильные погони и перестрелки. Скажешь, никаких приключений? Ну, пара автомобильных погонь, перестрелки. Не так, как в боевиках час. Час молча смотрел на него из-за толстых линз. Ладно, бывал я в паре ситуаций, когда в нас стреляли. Ты боялся? Ещё бы и всё же продолжаешь это делать. Вот что меня в тебе восхищает, Рит. Ты смотришь в лицо опасности и не отступаешь. И так было всегда. Нью-Йорк — это, конечно, не какой-то гад с пистолетом, но для меня что-то вроде того. Час помолчал и улыбнулся. Плюс повышение по службе и хорошая прибавка к зарплате. Счастливчик. Могу поспорить, в твоей машине стоит упаковочка пива в сумке-холодильнике. Я же бойскаут. Всегда готов. Но я за рулём. «Так что всё. Так давай ко мне. Завтра, ну уже сегодня, в воскресенье, у меня выходной, можешь лечь на диване». «Давай. А ты по-прежнему живёшь на той свалке?» «Ну, не так уж там плохо». И потом поговаривают о джентрификации. «Джентрификация — благоустройство пришедших в упадок городских кварталов и последующее привлечение более состоятельных жителей». «Не успеешь оглянуться, будет престижный район. Но я всё равно там не задержусь. Завтра днём смотрю дом, и, судя по видеотуру, он идеальный. Хороший двор, новая кухня. Ты ведь не готовишь?» «Неважно. Большая спальня и так далее. Если удастся немного сбить цену, я смогу себе это позволить, не беря взяток». Рит поднялся с камней. «Пойдём со мной завтра. Сам посмотришь. Завтра мне нужно заехать к бабушке с дедушкой». «Обещал. А в понедельник в Нью-Йорк выбирать жильё». «Ну, тогда поехали, прикончим твою упаковку». Рит проспал до полудня, потом, ради гостя, приготовил кофе и омлет и попрощался с Чазом, пообещав приехать на выходные в Нью-Йорк, как только тут устроится. Он принимал душ, чуть с тёплой водой. Видимо, водонагреватель в доме снова сдох и думал, как хорошо было провести время с Чазом и поговорить о вещах, о которых час раньше избегал говорить. Ритт одевался в спальне, глядя на стену, которую использовал как импровизированную доску для заметок. Он прикрепил на неё фотографии каждого из выживших в перестрелке в Даунист. Тех, кто потом погиб, с обозначением вида смерти над каждой группой. Несчастный случай, естественные причины, убийство, самоубийство. Ещё там были карты с обозначением места, где находился каждый из них в момент смерти с указанием имени, даты и времени. Он перепроверил их всех, отметил травмы, полученные в вечер 22 июля 2005 года. Слишком много. Слишком много. Конечно, если права, говоря о разнообразии оружия и методов убийства, но он чувствовал, что здесь есть и закономерность, просто ещё не проявившаяся. Он собрал протоколы вскрытия, показания свидетелей, копии бесед полиции с ближайшими родственниками, статьи и заметки за десяток лет, вплоть до спецвыпуска шоу «Макмалин». Рит удивился, увидев там сестру Хобарта. Патрисия Хобарт, бледная, с запавшими глазами, выглядела старше своих 26 лет. Хотя, если учесть, что её брат убил десятки людей, мать под действием алкоголя и наркотиков взорвала свой дом, как говорилось в отчёте следователя по поджогам, а отец сел за руль пьяным и погиб, убив при этом женщину и ребёнка, то раннее старение не так уж удивительно. «Она не плакала», — вспомнил Рит, глядя на её фотографию на стене. Зато горбит плечи, скрещивает пальцы, дёргает себя за одежду. Невзрачный костюм, старушечьи туфли. Живёт с бабушкой, которая передвигается с ходунками после перелома бедра, и дедушкой, который перенёс два инсульта. Бабушка и дедушка по отцовской линии, весьма состоятельные, ли наследство своего придурковатого сына, у которого в доме было столько оружия, что трое идиотов подростков смогли вооружиться и убить 93 человек. Выходя из квартиры, Рита достал телефон и позвонил Эссе. позвонил, потому что сообщение она могла не заметить. Еду смотреть дом мечты, договорился о встрече с Рене, моим риэлтором. Поехали со мной, оценишь, бери всю свою банду. «Ох, сегодня так жарко и лениво. Тем лучше. Затем пойдём в парк, собака и малыш побегают. Я угощу вас всех пиццей, чтобы отметить покупку. Я правда думаю, что нашёл свой идеал». «Ты ровно так же отзывался о том чудном викторианском доме три месяца назад». «Мне понравился чудной викторианец, но когда мы в него вошли, мне показалось, что в нём плохая атмосфера». «Да-да, не те вибрации». «У тебя нездоровые пристрастия к осмотру домов, Рид». Поскольку это вполне могло быть правдой, он уклонился от ответа. «Пошли, будет весело. От тебя всего-то в паре кварталов, больше полумили. Хорошая воскресная прогулка, а потом парк и пицца, и даже бутылочка вина». «Это нечестно», — Рид засмеялся. «Пошли. Кто же меня отговорит, если дом плох? Чёртов водонагреватель опять сломался». Мне пора выбираться из этой квартиры». По её долгому вздоху он понял, что победил. «Во сколько вы встречаетесь?» «В два. Я уже в пути». «Пак и Дилан не откажутся побегать в парке, а мы с Хэнком не откажемся от вина. Но сначала мне нужно всех собрать. Не принимай решение, пока мы не приедем». «Конечно. Спасибо. До встречи». Он оглянулся на свой дом. Какой-то юный граффитист добавил несколько свежих надписей с грамматическими ошибками. Явный знак, что пора переезжать. С другой стороны, неподалёку открылась приличная кофейня, а кто-то купил соседнее здание и собирается делать там шикарный ремонт. Джентрификация вполне может случиться. И всё равно это лишь ещё одна причина покинуть район. Он был бы рад увидеть окрестности нарядными и ухоженными, но не хотел прожить здесь всю свою жизнь. За рулём Рид представлял, как поставит гриль на своей новой задней веранде. Он умеет готовить на гриле. Ну, немного. А со временем научится готовить что-нибудь, кроме яичницы, жареного сыра и бутербродов с беконом. Может быть. Будет устраивать вечеринки во дворе летом или зимой в большой гостиной возле газового камина. Одну из трёх спален сделает гостевой комнатой, а другая станет его настоящим домашним кабинетом. Купит большой... Громадный, плоский экран повесит на стену и подпишется на все, какие есть, кабельные спортивные каналы. «То, что надо», — подумал Рид, въезжая в выбранный район. «Старые дома? Что ж, приятно смотрится. Тем более многие перестроены с учётом популярной концепции открытых пространств с шикарными ванными комнатами и современными кухнями. Много семей? Тем лучше» может познакомиться с симпатичной матерью-одиночкой. Детей он любит. Дети — не проблема. У двухэтажного кирпичного дома Рид отметил, что ему больше по душе чудаковатая странность викторианца, чем традиционный стиль. Зато прежние хозяева дома определённо приложили усилия, чтобы придать ему привлекательности с помощью растений. И новые ворота в гараже. Гараж ему пригодится. Выйдя из машины, он взглянул на припаркованную машину шагая по кирпичной дорожке, которая скоро будет его, чисто по привычке обратил внимание на номерной знак. Не успел он надавить на звонок, как дверь открылась. «Здравствуйте. Вы, наверное, Рид?» Симпатичная блондинка в элегантной красной рубашке и белых брюках протянула руку. «Я Макси. Макси Уолтерс». «Привет. Я должен встретиться с Рене». Она попросила приехать меня. «Непредвиденная семейная ситуация. Её мать попала в небольшую аварию». «Ничего серьёзного», — быстро добавила она. «Рене не хотела откладывать осмотр, тем более, что мы получили внутреннюю информацию. Завтра продавцы снижают цену на 5000 «Это не повредило бы». Он вошёл внутрь и оглядел фойе с высокими потолками, которыми восхищался, просматривая видеотур. «Я уже знакомилась с домом. В нём немало замечательных особенностей». Старинный паркетный пол, и, на мой взгляд, его отлично отреставрировали. «А как вам нравится просторный холл?» — спросила она, жестом приглашая пройти вперёд. «Да, приятное впечатление». Рит вошёл в гостиную, хорошо подготовленную к показу, — заметил он, поскольку успел насмотреться на все уровни подготовки домов к показу, и представил себе на стене громадный экран. Ему понравилось, что из гостиной просматривалась кухня широкой барной стойкой, полноценной обеденной зоной и раздвижными стеклянными дверями, которые вели на заднюю веранду. «Значит, вы работаете с Рене?» Он сам не понимал, зачем это спросил. Тем более знал всех, кто работает с Рене. Голубоглазая блондинка лет 25, примерно метр шестьдесят и пятьдесят с небольшим килограммов. Хороший мышечный тонус. «Мы дружим», — ответила блондинка, направляясь к кухне. Если честно, она мой наставник. Я получила лицензию всего три месяца назад. «Столешница из гранита», — добавила она. «Вся техника новая». «Странный голос», — подумал рит Что-то странное сквозило в её голосе. Не дойдя до задней веранды, он остановился с другой стороны барной стойки. «Вы готовите?» «Вообще-то нет». Какая-то неестественная улыбка. Она шагнула ближе к стойке. «Полицейский детектив. Интересная работа. Вы не женаты?» «Нет. Отличный дом для семьи, когда женитесь». Она слегка переменила позу. Все инстинкты в нём насторожились. Глаза, волосы, даже форма рта оказались другими, однако голос. Он её узнал и пригнулся. Но она уже подняла пистолет и дважды выстрелила, попав в бок и в плечо. Рид грохнулся на отреставрированный паркетный пол за стойкой с гранитной столешницей, и его тело охватила ужасающая боль. «Хороший же ты коп!» Она со смехом обогнула стойку, намереваясь прикончить его выстрелом в голову. «Ты лучше защищал тогда маленького дурачка, чем сейчас себя. Прощай, герой!» Потом удивление смыло с её лица насмешку. Он выстрелил трижды левой рукой, поскольку правая вышла из строя. Она вскрикнула, и он подумал, что попал, что хотя бы одна пуля попала в неё. Потом услышал, как она бежит к входной двери. «Ублюдок!» — крикнула она на бегу. Ему пришлось ползти, удерживая в левой руке пистолет, чтобы обогнуть стойку. Дверь осталась открытой. Завели двигатель, машина сорвалась с места. она может вернуться!» Стиснув зубы, Рид заставил себя сесть, привалившись спиной к стойке, потянулся за своим телефоном. Всё вокруг потемнело, и он чуть не отключился от боли. Хотел набрать 911, потом вспомнил о Бессе и её семье. Она ответила после второго гудка. «Мы идём. Пять минут». «Нет, нет, не надо. Оставайся там. Меня подстрелили». «Подстрелили». «Что? Рид?» «Нужна скорая помощь. Нужно подкрепление». «Чёрт, опять теряю сознание. Нужно объявить в розыск». «Рид, Рид!» «Хэнк, стой здесь! Стой с Диланом!» «Эси, что?» Но она уже бежала с телефоном в одной руке и пистолетом в другой. «Офицер ранен! Офицер ранен!» крикнула она в телефон. Хэнк взял сына на руки и крепко сжал поводок пака. Она пробежала последнюю четверть мили меньше, чем за две минуты. Жители соседних домов работавшие у себя в саду, замирали, глядя на неё. «Я офицер полиции. Уходите с улицы». Она взбежала на крыльцо двухэтажного кирпичного дома. Держа перед собой пистолет, осмотрела холл, лестницу до самого верха, вошла в гостиную и увидела Рида. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Сначала проверила пульс, потом схватила тканевые салфетки, искусно сложенные на обеденном столе, накрытым для большой компании. Когда она прижала их к крани на его боку, Рит от боли пришёл в себя. «Выстрел!» «Шок!» — подумала она. «С тобой всё будет в порядке. Не двигайся. Скорая уже едет. Подкрепление тоже. Она может вернуться. Где мой пистолет?» «Кто? Кто она?» «Нет, нет, нет, не отключайся. Говори со мной. Кто это сделал?» «Хобарт. Сестра». Чёрт, чёрт, не могу. Патрисия Хобарт, за рулём. Не отключайся, смотри на меня. Говори со мной, чёрт возьми. За рулём последней модели honda Сывик. Белый, номера штата Мэн. Чёрт, не могу. Можешь. Слышишь? Слышишь, сирены? Помощь уже близко. Она не могла остановить кровь. Номера. Он тяжело дышал, стараясь не потерять сознание, стараясь остаться в живых. Четыре, семь, пять. Чарли, браво, Ромео. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Сюда, сюда, скорее, чёрт вас побери. Кровь хлещет. Врачи оттолкнули её, уложили Рида на пол, принялись за работу. За ними врывались копы с оружием наготове Она вскинула вверх левую руку, почувствовала, как кровь Рида стекает по запястью. Я коп, мы копы. Детектив Макквей. «Это бык. Господи Иисусе! Рид! Кто, чёрт возьми, это сделал?» «Нападавшая Хобарт Патрисия. Лет 25. Каштановые волосы, карие глаза. За рулём белый honda Сивик. Последней модели. Номера штата Мэн. 475 Чарли Браво Ромео. Я не знаю её адреса. Живёт с бабушкой и дедушкой. Передайте всем постам. Найдите эту суку». «Детектив», — сказал один из офицеров. На улице следы крови. Она, похоже, ранена. Эсси посмотрела на Рида и подумала, что очень на это надеется. «Оповестите больницы и клиники. Двое на осмотр дома. Быстро, быстро!» Патрисия гнала машину. Невероятно. Мерзкий ублюдок её подстрелил. Пусть бы он сдох в муках. Она не могла остановиться, чтобы посмотреть, но знала, что пуля вошла чуть ниже левой подмышки. Надо надеяться на вылет». «Это называют сквозным ранением», — вспомнила она, смахивая слёзы более ярости. «Если ублюдок проживёт достаточно долго, он её опознает. Плюс она оставила следы крови, а значит, у них будет её ДНК». Подъезжая к дому бабушки и дедушки, Патрисия в ярости стукнула кулаком по рулю угнанной машины. «Надо взять деньги, поддельные документы, оружие и дорожную сумку. Угнанную машину оставить здесь» пока она не сможет от неё избавиться и взять свою. Она готовилась к возможному побегу. Она всё спланировала. Просто не ожидала, что придётся бежать с пулевым ранением. Патрисия вошла в дом, поднялась по лестнице. Всё должно было пройти, как по маслу. Мысленно жаловалась она себе. Она разрабатывала эту риэлторшу, ходила с ней на осмотры, выпивала. Подружки с этой дурой. И сидела рядом с ней, потягивая водку с лимонадом, когда её запланированная жертва позвонила тупице Рене по поводу этого дома. Потом всё просто. Зашла к ней в воскресенье утром, выведав код замка, убила глупую Рене, взяла её папку с материалами и так далее. И ждала. Но он её сделал. Как, чёрт возьми, ему это удалось? Патрисия всхлипнула и застонала, обрабатывая сквозную рану подмышкой перекисью водорода. Она заметила, как напряглось его тело, как он разглядывал её лицо. «Наверняка он уже мёртв», — уверяла она себя, натягивая свежую рубашку, доставая дорожную сумку, кидая в неё ещё наличные, и ещё поддельные документы. Конечно, она знала, что у него будет с собой личное оружие. Она ведь не идиотка. Но она выстрелила в него дважды. В правый бок, в правое плечо. Откуда, чёрт возьми, ей было знать, что он достанет пистолет и выстрелит левой рукой? «Откуда, чёрт возьми, ей было это знать?» Она взяла ещё два пистолета, боевые ножи, гороту, которую соорудила сама, боеприпасы, ещё один парик, грим, контактные линзы, бинты и обезболивающие лекарства, которые давали по рецептам бабушки и дедушки. Чертовски жаль, что не удастся заработать на продаже дома и полисах страхования жизни, когда бабуля и дедуля откинут коньки. «Ничего». «У неё имеется более чем достаточный запас, которого хватит на долгие годы». Морщись от боли, она закинула сумку на плечо и стала спускаться по лестнице. «Пати, Пати, это ты?» Дедушка опять что-то сделала с телевизором. «Ты можешь его поправить?» Бабуля выползла из комнаты со своими ходунками. «Конечно, конечно, я могу всё поправить», сказала Патрисия. Достала девятимиллиметровый пистолет, Выстрелила бабуле в центр лба. Та упала с тихим стуком. «Вот и готово», — весело сказала Патрисия и вошла в их спальню, где в спёртом воздухе пахло старостью. Дедушка сидел в кресле, нажимая кнопки пульта. В телевизоре гудела от помех. «Что-то не так с этой штукой. Слышишь звук, Патти?» «Ага. Пока-пока». Она выстрелила ему в голову и весело рассмеялась. «Наконец-то!» Патрисия пробыла в доме не больше десяти минут. Не зря тренировалась и оставила за собой два тела. Соблюдая все ограничения скорости, она доехала до аэропорта, поставила машину на длительную стоянку, угнала невзрачный седан и двинулась в путь.